Мы много слышали о русских малаканах в Сан-Франциско, оторванных от родины, но подобно индийцам, сохранивших язык, свои нравы и обычаи. Через 5 минут мистер Адамс и посланец малаканской общины были друзьями. Мистер Адамс показал хорошее знание предмета и ни разу не спутал малакан с духоборами или субботниками.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 В городе Малакане поселились отдельно на горке, постепенно настроили домиков, выстроили небольшую молельню, которую торжественно называют Malakan Church. Мы строили русскую школу, и горка стала называться Русской горкой. Октябрьскую революцию в Малакане встретили не по малакански, а по пролетарски. Прежде всего, в них заговорили грузчики, а уж потом малакани. Впервые за свою жизнь люди почувствовали, что у них есть родина, что она перестала быть для них мачкой. Во время коллективизации один из уважаемых малаканских старцев получил от своих племянников из СССР письмо, в котором они спрашивали у него совета: входить им в колхоз или не входить.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 и широких юбках, покрой которых был когда-то увезён из России, да так и застыл в Сан-Франциско без всяких изменений. Увидели рослых старух с вещими глазами. Старухи были в ситцевых платочках. Это бы ещё ничего. Но откуда взялся ситец в самую настоящую синделивскую горошинку? Женщины говорили мягко и кругло, пивучими, окоющими голосами, и как водится, подавали руку лопаточкой.